Глава 2. Духовная практика. «Оставь все религии, обряды и догмы и просто стань моим преданным искренним другом, и я освобожу тебя и приведу тебя к себе». Бхагавад Гита, глава 18, стих 66. Любая религия – это метод излечения человека от бессовестности. Если же у человека совесть чиста, религия ему не нужна. Путь духовного роста всегда ведет в одну сторону – от религии к духовности, от духовности к личным взаимоотношениям с Богом. Давай начнем с тобой, дорогой слушатель, эту главу с главного определения, а именно с определения понятия «духовность». Уверен, что за свою жизнь ты слышал немало предположений и мнений о том, что же это такое. Дхарма же утверждает. Духовность – это отказ от результатов и награды. Истинность пути духовной практики определяется теми же показателями, которыми мы определяем истинность знания. Эффективность, результативность, прагматичность, практичность применения в повседневной жизни. Уважаемый слушатель, в нашем с тобой изучении мы столкнемся с таким понятием, как «тантра». И где бы ты ни читал про это понятие, а огромное число духовных искателей называют этим словом совершенно разные вещи – Я буду рад донести до тебя изначальное значение данного понятия. Тантра переводится как непрерывный путь. Тантра, по сути, и есть выполнение духовной практики исследования дхарме, то есть твой путь саморазвития и освобождения. Просто иногда в данной книге я буду использовать этот термин, и ты сразу знай, что имелось в виду твоя практика саморазвития. Итак, мы уже говорили о том, что целью Дхармы является твое возвращение в изначальное счастливое состояние. И как побочные эффекты в твоей жизни начнут происходить чудесные перемены. Это и повышение стандартов жизни, как внутри, так и снаружи. Это и рост твоей квалификации в профессиональной деятельности. И осмысленность твоей жизни в целом. И твоя эффективность как неповторимой части Абсолюта. Да-да, ты неповторим, как снежинка в февральском снегопаде. Кое, как известно науке, не идентичный узором своим вовсе, невзирая на несметную численность. Ты таков же. Во вселенной, которая является замкнутой сбалансированной системой, просто не имело смысла дублировать одни части другими, а потому каждый из них сама в себе уже совершенно изначально, то есть является неотъемлемой частью этого самого великого общего совершенства. И ты таков. Ты неповторим. Из этого следует, что даже получив знания Дхармы, ты не обязан следовать всему этому слепо. Каждый из нас уникален во многих своих качествах и параметрах тела, ума и разума. Например, к разделу йоги, который касается асан, положения тела, ты должен подходить с разумностью, внимательно слушая свое тело при выполнении практики. Гибкость у всех разная, вес разный, соотношение размеров тела разное, комплекция разная, растяжение связок разное, объем легких разный и так далее. А потому подход к выполнению упражнений в йоге тела должен быть сугубо индивидуальным. Также и в вопросах взаимоотношений нужно понимать, что у кого-то некоторые аспекты решены сами собой от рождения, а какие-то являются слабыми местами, и на них нужно сделать упор в работе над собой. С питанием то же самое. У многих есть индивидуальные особенности организма, вплоть до того, что у кого-то тело и вовсе не готово к полному принятию вегетарианства и, соответственно, следованию даже первому уровню закона ненасилия. Карма не позволяет, тело не готово, и упорствовать грубо, действовать нахрапом, только свести себя в могилу. Любая практика в Дхарме должна происходить также согласно закону ненасилия, в том числе над собой. Все должно быть постепенно, шаг за шагом, в радость. Усилие должно быть постоянным, но насилие и боли быть не должно. Любая практика в дхарме не должна быть насилием над собой. Усилием да, насилием нет. Постепенность главный принцип любой йоги, а йога, как известно, является в целом любой работой по саморазвитию, а не только физкультурой для оздоровления тела. Но об этом чуть позже, в соответствующем разделе этой книги. Это является наиважнейшим подходом в изучении тобой данной книги и исследовании ей. Не нужно пытаться освоить и запомнить все сразу, это невозможно. Но для начала прослушай из этой книги те разделы и пункты, которые здесь и сейчас для тебя наиболее важны. И начни с них. Помни о главном: путь должен быть непрерывным, малыми шагами, по чуть-чуть, но ежедневно применяй на практике знания из этой книги. Как говорится в христианстве, комариными шажками в царстве Небесное. И когда взятый тобой для проработки раздел станет автоматическим навыком, приступай ко второму. Не прыгай через ступеньки, но иди медленно, уверенно, осознанно. Никто не принуждает тебя, никто не проверяет, никто не стоит над душой, это нужно только тебе самому. И потому один из важнейших шагов в практике определяется как обретение самодисциплины. К примеру, во многих религиозных традициях, мастер дает ученику послушание читать мантру определенное количество времени или выполнить определенную пошаговую практику рассчитанную на много месяцев или даже лет ученика никто не проверяет никто не следит за исполнением его обетов клятв обещаний и послушаний но ученик сам прекрасно понимает если он не будет следовать точно и ответственно тому что велел ему делать мастер то он попросту потеряет драгоценное время своей жизни и не продвинется в том, чего желает сам же. Усердие ученика является более определяющим фактором в эффективности его продвижения, чем квалифицированность его учителя. Вступительная буддистская практика нёндро, например, предусматривает 111 111 повторений мантры и 111 111 простираний, как и многое другое, что занимает у усердного буддиста более 5 лет. И это только начало. Человек, получающий инициацию вайшнава, и вовсе обязуется всю жизнь до последнего дня ежедневно читать 16 кругов мантры, 16 кругов по 108 раз каждый, что занимает почти 2 часа времени ежедневно. И никто и никогда их не проверяет. Дхарма даже в случаях послушания, как и во всех остальных моментах, дает человеку свободу принимать решения и следовать ему самостоятельно. Ибо Дхарма есть путь любви, а любовь, как известно, освобождает человека, ни к чему его не принуждает. Она учит принимать на себя ответственность за свою жизнь. Человек тем больше становится взрослым, чем больше баланс «хочу-надо» перевешивается в пользу второго. Все, чего человеку хочется, либо преступно, либо морально, либо ведет к ожирению. Народная мудрость. Момент духовного взросления человека – никак не связан ни с возрастом физического тела, ни с уровнем интеллекта. Порой человек становится взрослым в пятилетнем возрасте, когда полностью принимает на себя ответственность за жизнь и безопасность других людей, живых существ. Но большинство доживает до глубокой старости, так и не повзрослев вовсе. Ведь то, что мы называем словом «взросление», есть не что иное, как следующий эволюционный шаг в развитии человека и в данном случае дело касается именно его духовного роста. Уже не раз было упомянуто в этой книге, что главная задача Дхармы – избавить от страданий. И потому, касаемо баланса «хочу-надо», я открою тебе один очень важный секрет. Чего бы ты ни пожелал себе лично, материального или нет, в итоге принесет тебе лишь разочарование и страдания, и это всего лишь вопрос времени. Сам принцип стяжания энергии на себя – будет всегда порождать страдания как естественное для всей вселенной следствие. Это тот самый момент, когда ты не становишься источником добра и блага для других, не являешься источником света, но пытаешься получить желаемое из внешнего мира, снаружи, становясь черной дырой. Любое страдание на уровне эмоций, мыслей, переживаний, физических ощущений является прямым указанием Бога, что нечто в тебе не соответствует изначальной природе. Это признак искажения принципа источника жизни. Это болезнь. Никакая болезнь не может приносить радость и созидательный результат. Просто и разумно для детей, как и все, что сказано в Дхарме. Поэтому, дорогой слушатель, будь осторожен в своих желаниях, ибо они имеют свойство сбываться. Задача тантры – научиться позиции добровольного служения, научиться жертвовать личной выгодой ради высшей цели – Ради счастья и блага других живых существ. Это значит покинуть позицию хозяина, владельца и контролирующего, перестать занимать место Бога и занять свое изначальное положение ее друга, который во всем помогает ей. Ибо именно болезнь разума под названием Эгоизм приносит тебе львиную долю страданий в твоей жизни, а остальную часть жути ты сам себе вообразил в своей головушке взбудораженным умом. Пораженный болезнью, разум начинает искаженно реагировать на реальность. Из-за чего, дорогой слушатель, твоя картина мира искажается, и ты самым натуральным образом перестаешь понимать, что здесь происходит, кто я, где нахожусь, зачем все это, когда это кончится и когда началось. Мой учитель таким образом описал, как выглядит материальный мир для человека в невежестве. Представьте, что вы кот. Вас запихнули в темный, непрозрачный мешок и бьют вас руками и ногами. Вы не знаете, за что, когда это кончится, кончится ли вообще, что вокруг вас, кто вас бьет и зачем. Таково положение души в материальном мире для не имеющего знания. Искаженные реакция разума при ошибочном восприятии мира на санскрите называется анардха. Мы с тобой, уважаемый слушатель, уже рассмотрели понятие анардха как то, что является лишним, ненужным, удаляющим нас от счастья. В нашей жизни существует 13 основных анартх. 13 капканов на пути к освобождению. Выпиши их себе и повесь над постелью на какое-то время, дабы иметь возможность выучить их, знать своих врагов в лицо. 13 Анартх. Ловушек для счастья. Анартха первая. Не доказывай свою правоту. Сначала вопрос, потом ответ. И это же является главным принципом передачи знания. Не настаивать на своей точке зрения – это позиция проявления уважения к другому человеку. С уважения начинаются любые созидательные взаимоотношения. К тому же, если ты не являешься для собеседника авторитетным источником информации, в любом случае твои слова будут заранее обесценены, не восприняты всерьез. Но ты обязан ответить человеку, если он задает тебе важный для него вопрос – и соблюдает при этом три важнейших условия для передачи знания – время, место, ум и настроение. Три условия передачи знания. Первое. Вопрос должен быть задан в подобающем, удобном для отвечающего, для учителя месте. Желательно один на один, глаза в глаза. Второе. Вопрос должен быть задан в подобающее время. Это время, удобное учителю. Третье. Вопрос должен быть задан в подобающем умонастроении, со смирением и уважением. Нужно понимать, что любой, отвечающий на вопрос, занимает в данный момент позицию учителя. Учитель – это не статус, но процесс. Любой, кто несет знания, является на этот момент учителем. Если описанных трех условий не соблюдено, учителю рекомендовано либо проигнорировать вопрос, отшутиться, уйти от темы, Либо предложить обсудить его согласно трем изложенным условиям позже. При ответе нужно говорить правду на уровне разума вопрошающего, дабы сократить дистанцию непонимания и убрать возможность личной трактовки ответа. Но если человек с тобой не согласен и начинает спорить, не вступай в спор. Ибо доказать ему свою правоту ты можешь лишь одним способом: своим личным примером результативности и эффективности данного знания. Грубо говоря, Хочешь стать таким, как я, спроси меня, как и следуй сказанному мной. и Иного пути доказательства твоей правоты, уважаемый слушатель, нет. Поэтому прежде чем ты начнешь передавать людям знания, ты должен сам стать таким и сделать свою жизнь такой, чтобы люди сами пришли к тебе и спросили, как этого добился, и только после этого отвечать на их вопросы. Сначала стань примером, доказывающим результативность твоего знания, Потом передавай его другим. Сначала вопрос, потом ответ. Поэтому ты должен сначала стать таким и сделать свою жизнь такой, чтобы пришли и спросили, как ты этого добился. Я уверен, что данный процесс передачи знания начнется для тебя с твоих близких и родных. Они первыми увидят перемены в тебе и начнут задавать вопросы. Внимательно отнесись к ранее сказанному. Не настаивай, но спокойно отвечай. Не осуждай других, но будь тверд в своих принципах. Докажи своей жизнью, наглядными результатами, что твое знание приносит благо, и тогда твои слова обретут вес и значимость для других. Анардха вторая. Откажись от желания все контролировать. Дай свободу другим быть такими, каковы они есть. Тот же принцип уважения. Плюс ты должен ясно осознавать, что далеко не все зависит от тебя помимо твоих усилий, есть много факторов, которые тебе временно не дают реализовать задуманное. Например, такие внешние факторы, как среда обитания, включая твое окружение, круг общения, место проживания, погодные условия, возможные климатические катастрофы, политическое устройство в стране, проживание и прочее. А также нужно учитывать такие явления, как личная и коллективная карма. Что это означает? Как мы уже говорили, Твое собственное тело, уровень контроля ума и разума могут не позволить тебе сходу и быстро исполнить начатое. Это является твоей личной кармой, то есть последствием твоей деятельности, мыслей, слов, поступков в прошлом. И это не вопрос морали или нравственности, как мы уже говорили в этой книге. Но сие есть первый закон термодинамики физика на уровне седьмого класса средней школы, закон сохранения энергии. Карма – это тотально выраженный первый закон термодинамики, закон сохранения энергии. К примеру, организм, привыкший за многие годы к убиенной пище, не может сходу перейти на вегетарианство. Это попросту опасно для здоровья в некоторых индивидуальных случаях. Опыт прошлого не пускает. Вегетарианство также нужно заслужить. Что касается кармы коллективной, твое проживание в определенной стране с определенными законами, нормами поведения и прочим, также может воспрепятствовать твоим планам. К примеру, огромное число людей, проживавших в Германии в 30-е и 40-е годы XX -го века, не собирались принимать идеологию нацизма, не были с ней согласны, но к власти пришли именно эти не слишком мудрые существа. И попросту погнали сотни тысяч простых людей на угодную им нацистам войну. Причем открыто шантажируя простых людей, угрожая им и их семьям расправы, если они не поддержат правящий режим. И таким образом, многие немцы были просто вынуждены пойти на войну и убивать других людей, нисколько того не желая. И в истории нашей страны таких же примеров можно найти множество. Они были, есть сейчас и будут. Обусловленность, кем и чем ты окружен в своей жизни, есть коллективная карма. Страна, место работы, место проживания и тому подобное. Далее следует по этому вопросу шастра. Примечание. Шастра. Краткая мудрость или рекомендация, как правило, в стихотворной форме, изложенной в книгах по духовному знанию. Имей силы и решительность изменить то, что можешь изменить. Имей терпение и спокойствие принимать то, что изменить не можешь. Имей мудрость отличать первое от второго. Многие люди, получившие знания Дхармы, полны решимости и желания тут же броситься помогать всем вокруг, спасать их от страданий. Они искренне хотят изменить этот мир к лучшему, рвутся в бой. Но во многих частных случаях это попросту невозможно, ибо противоречит закону ненасилия, этике служения другим живым существам. Речь идет об уважении к решениям других. К примеру, близкий тебе человек – наркоман или алкоголик. Ты не можешь вмешиваться в его жизнь насильно. Ты обязан что-то предпринять, если… Первое. Он сам попросил о помощи. Второе. На твой вопрос – могу ли я чем-то помочь тебе в этой проблеме, он ответил, да, мне нужна помощь. Третье, он становится опасен для окружающих, несет непосредственную угрозу другим. Но пока человек не выразил желание завязать сам, не попросил смиренно о помощи или отказывается от предложения ему помочь, ты не имеешь права вмешиваться в его жизнь, ибо его жизнь – результат сознательного решения. Любое решение, любой выбор относительно собственной жизни имеет право на уважение, если только они не несут открытого насилия другим. Подобная ситуация также зачастую становится тем, что изменить невозможно. Сначала просьба о помощи, потом помощь. Сначала вопрос, потом ответ. Исключение бывает, когда спросить нет возможности, нет общего языка для общения, разница в уровне разума слишком велика, взрослые малыши. Пострадавший не может ответить. Как мудро говорила моя мама, навязанный сервис хуже его отсутствия. Если ты видишь, что человеку нужна помощь, а он о ней не просит, на этот случай есть волшебный простой вопрос. Я могу вам помочь? Позвольте, я помогу вам. И уже только после согласия предпринимай какие-либо действия по оказанию помощи. Иначе при несоблюдении этих простых правил, твоя помощь будет расценена как унижение и оскорбление. То есть, Апаратха. Апаратха. Санскрит. Оскорбление, являющееся причиной негативного изменения собственной судьбы, узлом будущей негативной кармы. Помогая человеку, который не просит о помощи, ты тем самым указываешь ему на то, что он слаб, не в состоянии решить сам свою проблему, унижаешь его, занижаешь его самооценку, несешь ему насилие в тонкой форме, оскорбляешь его. Ты таким образом нарушаешь закон ненасилия главную и практически единственную непреклонную заповедь всей Вселенной. И как мы уже говорили, бывают исключения из правила, когда жизни или здоровью другого грозит смертельная опасность. Например, аварийная ситуация на дороге, пожар, тонущий в воде и тому подобное. И тогда ты обязан без всяких вопросов тут же прийти на помощь. Но если ситуация предусматривает наличие времени, чтобы задать вопрос, я могу вам помочь, вам нужна помощь, то ты обязан задать его прежде помощи. В помощи другим живым существам тебе придется руководствоваться своим здравым смыслом, учитывая обстоятельства, но даже при этом ты должен помнить, высшая обязанность человека, его прямое предназначение на этой земле, избавлять по возможности другие живые существа от страданий. Не от усилий по саморазвитию, но от страданий. То есть нет смысла кормить в парке белочек, ибо они и сами прекрасно без тебя с этим справятся. Поиск и заготовка корма для них являются такой же практикой по саморазвитию, как для тебя трудности твоей жизни. Это их обязанность пред Богом. И не мешай, будь любезен, если только погодные условия не сделали данный процесс для тех же белочек попросту невозможным. А то получится показушная и бесполезная помощь, которая никому не принесет добра, только накормит твое чувство собственной важности, гордыню твою взрастит, мол, какой я хороший и добрый. Нет, ты не хороший и не добрый, но просто глупец, тратящий энергию впустую. А вот если ту же белочку нужно спасти от насилия, от боли, от болезни, вот тут ты, как человек, обязан это сделать, хотя бы на совесть постараться. И в этом же пункте мы рассмотрим важнейшее напутствие мудрых рискующий своей жизнью ради избавления от насилия и страданий другого существа, не обязательно человека, или спасения его чести, благородный герой. Рискующий своей жизнью ради развлечения, самолюбования, хвастовства перед другими или доказательств себе своей крутости, безответственный глупец. Анардха 3. Избавляйся от чувства вины к себе и другим. Помни, и ты, и я, и все люди в целом, совершали все свои дурные поступки, исходя лишь из одного глубинного стимула. Все мы просто хотели быть счастливыми. Все хотели себе счастья, но не знали к этому верного пути, а потому ошибались. Зная это, глядя по ситуации, извинись за свои ошибки и исправь их последствия, если это возможно. Не бойся попросить прощения, ибо раскаяние всегда признак мужества и силы. И если ты знаешь тех, кому принес своей деятельностью насилие, Найди этих людей и предложи исправить последствия, если есть для этого варианты. И первое и второе освободит тебя, даст тебе силы и радость. Это же освободит и их от тяжкого груза обиды. Далее записываем важнейшую шастру, текст, и прибиваем ее в рамочке над постелью на ближайшие годы, пока гвоздем не врастет в разум. Бог, Вселенная, всегда на стороне того, кто первым просит прощения независимо от того, кто виноват на самом деле. Анарх четвертая. Негативные диалоги с умом. Лучший способ осложнить себе жизнь без явных на то причин, на себе плохое. Мы уже рассматривали чуть ранее, что подавляющее большинство страданий приносит старый добрый эгоизм, позиция эгоцентризма, а вот оставшуюся часть нервотрепок, истерик, паник, ужасов, паранойи и как следствие ошибочных действий и прочего списка диагнозов, приносит наш бесконтрольный ум. Притча. В Ведах рассказывается об исполняющем любые желания дереве, которое растет в высших мирах. И вот как-то один человек, благодаря своим заслугам, попал после смерти в такой высший мир. Смотрит, вокруг птицы райские поют. Прохладная чистая река ласково журчит, трава благоухает. В общем и целом райские кущи. Сидел какое-то время, наслаждался, а потом вдруг есть захотел. И подумал, сейчас бы вкусного чего-нибудь. И вдруг, о чудо, с дерева, что раскинуло ветки прямо над ним, попадали на землю свежие и спелые фрукты, да такие, каких и не видал он никогда. Человек собрал плоды, попробовал, и они оказались просто райски вкусными. «Надо же!» — подумал человек. Похоже, я оказался в раю, и надо мной растет дерево желаний. Он какое-то время ел, наслаждаясь вкусом, а потом ему стало скучно, и он подумал. Такое красивое место. Может, тут и красивые девушки есть, с кем можно пообщаться? И вдруг появились из-за дерева девушки неописуемой красоты и стали танцевать вокруг него. Человек и вовсе был вне себя от счастья и благолепия. Но спустя какое-то время он усомнился. «Хм, <гум> странно, такое чудесное место, что-то здесь не так. Наверняка здесь есть страшные и ужасные чудовища, которые охраняют этот рай». И страшные и ужасные чудовища тут же появились неподалеку. Человек испугался и подумал, «Они так ужасные, они ведь могут напасть на меня и съесть». И чудовища бросились на него и съели. Вот и мы с тобой, уважаемый слушатель, Будем подобны этому человеку, если нежданно-негаданно попадем в более высокий мир прямо сейчас. Ибо не готовы мы к бытию на таком уровне. Нет в нас самоконтроля ума и разума. Сколько мгновений мы сможем удержаться в мире, где пространство реализует задуманные за считанные секунды. Ровно до того момента, пока наш ум не вообразит нам на пустом месте нечто дурное. И все, нам конец. И обратно сюда, на Землю. В лучшем случае. Так что сидим тихонечко, не ерзаем и учимся. Ум тренируется точно так же, как и любая иная часть человеческого бытия, как и мышцы тела, то есть упорными занятиями. Сколь не тушься, а поднять сходу штангу в 120 кг никак не получится, если в тебе самом весу на 60, и максимум, что ты поднимал в жизни, детский велосипед на второй этаж. Нет, уважаемый. Тут потребуется подготовка: фитнес-зал, физкультура, грамотный тренер, также и с умом. Мало того, что его невозможно заткнуть совсем, ибо такова его природа, но и заставить его мыслить позитивно и созидательно, не вовлекаясь в беспричинную жуть, чрезвычайно непросто, но возможно. Во-первых, именно для этого и существует практика чтения мантр и всеразличные медитации. А во-вторых, можно начать с простого: Как только в уме возникла какая-нибудь мерзопакость, тобой не заказанная, сразу же там же в уме громко скажи себе «Не моя мысль, чужая мысль» и гони ее метлой из головушки, аки оккупанта вражеского. Даже эта простая и радикальная практика даст тебе быстрый и эффективный результат, если будешь ею пользоваться постоянно. И глядишь, ум, как послушная и тренированная собака, перестанет тебя таскать за собой на поводке, но начнет слушать твои команды. Про мантры и медитации мы поговорим в разделе йога чуть позже. Анардха 5. Потребность жаловаться всем. Это не исправит ситуации в корне, но выставит тебя слабым перед другими. Особенно вопрос касается мужчин в семье, и мы это подробно рассмотрим в разделе семья позже. Во-первых, кроме твоих родных и самых близких, более никого не интересуют твои проблемы. Подобные жалобы только убедят людей, что ты несчастлив, неудачлив, слаб, не уверен по жизни, а потому тебе многого не стоит доверять. Степень твоей ответственности оставляет желать лучшего, надеяться на тебя в серьезной ситуации не стоит. Близкие и родные же, в свою очередь, должны чувствовать в тебе опору и надежность. Пока у тебя все в порядке, они спокойны. Для них любые твои жалобы – повод для нервов, ослабления боевого духа, растерянности и прочего подобного. Родных нужно беречь, а не доставлять им лишние проблемы в уме и ненужной суете. Поэтому без реальной нужды в помощи нет смысла выставлять свои слабости на показ. Анардха шестая. Критиковать тех, кто отличен от тебя. Если ты хочешь, чтобы тебя, твою точку зрения, твои принципы и мировоззрение уважали, делай так же по отношению к окружающим. Они, так же как и ты, имеют право идти своим путем это право теряется только в одном случае, если жизнь кого-либо, включая тебя самого, становится причиной насилия над другими. По сути, если ты следуешь закону ненасилия, ты свободен делать что угодно. Если ты строго следуешь закону ненасилия, ты свободен делать что угодно в своей жизни. Предоставь такую же свободу и другим. Мало того, сомнения есть природа самого разума. Сомнений нет только у двух типов людей, просветленных Будд, и психически больных. Думать, что именно твой путь единственно истинно верный, неразумно и заносчиво, это явный признак пути слепого фанатика. Воистину неисповедимы пути Господни, и никто не знает тропинок другого. Это личное дело каждого, сугубо индивидуальное, сокровенное общение с Богом один на один. Кто окажется более правым и быстрее вернется домой, не ведает никто, кроме самого Бога. Поэтому просто следуй за своим разумением и за чистой совестью своей тропой и предоставь другим право идти своей. Здесь же я скажу тебе точное определение слова «сектант», ибо сие прямо касается обсуждаемого нами вопроса. Сектант – это человек, который утверждает, что лишь его путь в жизни, его мировоззрение, его философия или учение является единственно правильным и верным, не давая другим людям право на возможность истинности их пути, если он отличен от его собственного. Общество, которое позиционирует такое же исключительное право на свою истинность, является сектой. Сектант – это фанатик, а фанатизм – это всегда явный признак отсутствия здравомыслия. Фанатизм – признак неадекватности заболевания разума. И это касается не только вопросов религии, но и вкусов в одежде, еде, музыке, искусстве, хобби, литературе, сферы интересов, профессионального подхода, манера общения и прочего. Никто не обязан быть похожим на тебя. Все совершенны в себе, ибо неповторимые части Бога. При соблюдении закона ненасилия и уважения к другим, каждый имеет право быть таким, какой он есть. И он в том совершенен изначально по природе своей, как и каждый идет индивидуальным путем своего развития. И эти пути различны. Не тебе решать, какой путь для других верный. Предложить – можешь, настаивать – нет. И отсюда следует нюанс. Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. Помни, истинность мировоззрения определяется его результатом. Если твоя одежда провоцирует агрессивное поведение окружающих или аморально с точки зрения воспитания детей, который находится рядом. Ты обязан это учесть и что-то с этим сделать, ибо несешь другим насилие. И такие, если человек не обладает подобным пониманием, то сама жизнь ему предоставит возможность и опыт для осмысления сего. К примеру, если человек не является хорошим мастером своего дела на работе, к общению с ним не тянутся другие люди. У него нет многолетнего удачного опыта семьи, нет счастливых и воспитанных детей, и круг его общения сомнителен, то все его знание, философия и мировоззрение – пустой звук, ибо не работает. И он рано или поздно придет к этому пониманию сам или спросит у того, у кого с этим все в порядке и кто находится в зоне досягаемости общения. Так что не критикуй, не торопи, дай время яблоку созреть. Живи согласно законам Дхармы сам и предоставь другим право и возможность до этого дорасти, созреть, набрать опыт и информацию. Это право на свободу решения и выбора. Повторюсь, люди теряют только в одном случае, когда их выбор и решение несут насилие другим, причем насилие как физическое, так и психологическое, нравственное, моральное и вербальное. Аннардха 7. Постоянная потребность произвести впечатление. Наша ошибка как людей состоит в том, что мы тратим свои силы на приобретение вещей, которые нам не нужны, чтобы произвести впечатление на людей, от которых наша жизнь никак не зависит. Будь собой, ибо это есть позиция радости. Каждому нравится быть тем, кто он есть, и потому перевод слова «дхарма» в том числе «естественность». Мало того, если не будешь примерять на себя маску большего, нежели есть на самом деле, то не будет ситуации, когда люди ожидают от тебя сверхмеры и потому требуют от тебя более того, что ты в силах реализовать. Есть также известные выражения «мы рождаемся и умираем в одиночку». Никто из тех случайных людей, для кого ты так стараешься, не будет с тобой в последний твой час, не будет рядом в моменты твоих трагедий и болезней, и даже радоваться твоим победам и достижениям они не станут. Смысл перед ними перья распускать? Впечатление имеет смысл производить только в двух местах, да и то без перегибов, учитывая ранее сказанное «дома и на работе» ибо от этих людей зависит твоя жизнь. Но остальные, им нет до тебя никакого дела. Так оставь их в покое с их мнением, не вибрируй понапрасну, ибо ты тратишь на сие огромное количество своей энергии впустую. Это же, кстати, стоит помнить замужным женщинам, которые изо всех сил стараются быть элегантными и красивыми на улице, в обществе совершенно чужих им мужчин, а не дома. Это не только неразумно, бессмысленно, но и несет реальную опасность их здоровью, ибо энергия похоти случайных мужчин, направленная на таких женщин, имеет разрушительные последствия для психологического и физического здоровья. Мысль материальна, это простая физика, а не вопрос морали. физике нет дела до приличий, она создает или разрушает вне моральных и нравственных аспектов. Анардха 8. Сопротивляться переменам. Тут нам Мэри Поппинс и Гераклит Эфеский целую лекцию прошли бы на заданную тему в сопровождении песни «У природы нет плохой погоды». Суть же проста. Будешь ты сопротивляться переменам и тратить на это свои нервные и физические ресурсы или не будешь, перемены все равно будут происходить. Поэтому наслаждайся моментом сейчас. Научись отпускать с благодарностью то, что уходит, и с благодарностью же принимать то, что приходит. Если не можешь изменить внешние обстоятельства, измени свое отношение к ним. Все, что с тобой происходит и то, чем ты окружен, все это возможности. Измени постановку вопроса «не за что, но для чего». Бог никогда не смотрит назад, он всегда впереди. Бог никого не наказывает, но создает возможности для шага вперед, исходя из твоего уровня подготовленности. Помни об этом. Следование этой рекомендации, как и всем остальным рекомендациям Дхармы, уберет из твоей жизни массу страданий. Анардха 9. Навешивание ярлыков и штампов, паттернов поведения. Быть кем-то другим, нежели тем, кто ты есть на самом деле, всегда очень трудоемко и энергозатратно. Мало того, это порой опасно для здоровья и жизни. Большинство людей на этой планете живут неосознанно, Не обладая ни знанием, ни пониманием происходящего, и часто руководствуются информацией из разряда наверное, мне сказали, я слышал, так у всех принято. Также и с внешними обманными данными. Сколь часто мы встречаем в жизни людей, которые выглядят сходу весьма неблагонадежно, в отнюдь нереспектабельной одежде, с татуировками, с сомнительным прошлым, но кое-демонстрирует при близком общении благородство поступков, принципы чести, высокий уровень доверительных и честных взаимоотношений, добро, сострадательность. И также нередко нам встречаются откровенные нелюди, не имеющие ни высокоморальных принципов, ни нравственности, ни честности, ни намека на дружеские открытые отношения, но при этом одетые в дорогую чистую одежду, вежливо улыбающиеся, с учтивой речью. «Не попадайся на внешние уловки, морока, слушатель, но зри в суть человека» а потому старайся никогда не следовать бездумно тем советам, которые ты слышишь от малознакомых людей, из источников средств массовой информации. Люди, находящиеся во сне невежества, вряд ли смогут чему-то хорошему научить тебя, человека, который уже старается жить осознанным. Спящий, бодрствующему, не товарищ. К тому же непредсказуемость – величайшее превосходство духовного воина, как сказал мне один из учителей. То, что люди из-за иного образа жизни считают тебя сумасшедшим, великое благо, ибо сумасшедшему простится все. То, что не простят обычному человеку, тебе всегда сойдет с рук. Или как пел Владимир Высоцкий. Он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь. А непредсказуемость, гибкость в поведении, подобной силой может обладать лишь тот, кто не связан общественными нормами, штампами поведения, но руководствуется лишь своим здравомыслием и совестью чье поведение осознанно анарртха 10 жить прошлым или мечтами о будущем прошлое забыто будущее размыто есть только настоящее и именно поэтому оно так и называется если ты в тоске и печали значит ты живешь прошлым, если ты все время обеспокоен ты живешь в будущем только в моменте сейчас ты можешь чувствовать радость от бытия Истинное счастье живет только здесь и сейчас. Оно состояние радости и переживания, а не результат внешних обстоятельств. Это не значит, что ты не будешь строить планы на будущее. Но, составив их, определив цель и средства ее достижения, сосредоточься на моменте настоящего времени и живи в нем. Ибо именно от того, что ты делаешь и переживаешь прямо сейчас, напрямую зависит твое будущее. Ты пишешь свою книгу жизни прямо в этот миг, На ее страницах – твое завтра. Поэтому все внимание направь на каллиграфию и точность того, что пишется тобой сейчас, на твои мысли, слова и поступки. Это зерна, которые взойдут спустя время. И что ты посеешь прямо сейчас, то и вырастет потом. Анардха 11. Оправдывать бездействие. В этой книге ты уже прослушал косвенную подсказку к этому пункту. Порой тактика, делай, несмотря ни на что является единственно верной. Но также есть святое и неприлично звучащее правило всех джедаев, духовных воинов, которое часто приходится использовать по отношению к себе. Оно звучит как П.П.П. или Просто подними попу. Одна из мудростей веков гласит: Кто хочет, ищет возможности, кто не хочет ищет оправдания. И, как известно, даже когда тебя съели, у тебя все еще есть как минимум два выхода. Поэтому перестань торговаться с собой, со своей совестью, но научись адекватно оценивать свои силы и возможности. Тут не перед кем выпендриваться. Бог внутри тебя прекрасно знает, на что ты способен в данный момент, а что тебе реально не по силам. Обмануть его не удастся. Бог знает правду, ты ее тоже знаешь смысл придумывать причины своей деградации никто не оценит никому нет дела до тебя и твоей жизни кому это нужно только тебе поэтому п п п любое действие начинается с волевого акта а воля это один из трех главных аспектов души ибо душа есть свет сознания обращенный из точки вовне то есть вектор и у этого вектора есть по сути только яркость свечения уровень осознания внимание и его концентрация, а также есть воля, благодаря которой душа совершает деятельность. Не утеряй, дорогой слушатель, контроль над одной ножкой треножного стула, на котором ты сидишь, ибо держать равновесие на двух весьма чревато и попахивает травмпунктом. Анардха 12. Соответствовать ожиданиям других о себе. Люди не знают ни твоей врожденной задачи, ни твоего внутреннего мира. Если каждая лягушка будет пытаться соответствовать понятиям слона, то на всю жизнь будет несчастна. Оставайся собой. Помни, дхарма переводится и как естественная природа, естество. Каждый хорош на своем месте, будучи собой. Мудрость гласит. Птица летает высоко, но ползает змея куда лучше. Анардха 13. Сравнение себя с другими и желание занять место другого. Никто из нас понятия не имеет о тех битвах, которые происходят внутри каждого человека или живого существа. С какими искушениями и внутренними страданиями ему приходится сталкиваться и вести борьбу. Мы часто судим о человеке или его достижениях лишь по верхушке айсберга, по конечному результату, но не подозреваем, какой адский труд и лишения лежат под всей этой огромной махиной. Дхарма также описывает такой аспект, как чаша боли. Сказано, что она одинакова изначально для всех, для каждого живого существа. Вот только пьет ее каждый по-своему, по-разному. Один отхлебнет чуть-чуть с одной стороны, края этой чаши это виды страданий. Потом чуть-чуть с другой, с третьей чуть больше. Другой пытается сделать большой глоток с одной стороны, но не может выдержать и маленького глоточка с другой, ибо первым уже изнурил себя. И так далее. Но количество страданий у всех одинаково. Мы, глядя на окружающих, также не знаем, каким образом данный человек пьет свою чашу боли сейчас, но мы должны быть уверены, все, что выпито им, придется выпить и нам рано или поздно. Это вопрос времени и внешнего способа доставки. В Дхарме сказано, лучше плохо заниматься своим делом, чем хорошо чужим, ибо это опасно и для судьбы, и для жизни. Опасно занимать чужое место и ибо стяжаешь на себя чужое и непосильное в итоге, и это приведет тебя к разрушению. Ты тот, кто ты есть. Будь собой и на своем месте. Не верти головой по сторонам в сравнениях, ибо у каждого свой путь и своя задача. Ашрамы. Периоды жизни человека. Жизнь человека делится на периоды времени, которые в духовной литературе разных культур именуются одним и тем же словом. Ашрам. Первый этап жизни человека – это ученичество. Человек, начиная с самого рождения, сосредоточен в этот период на личном развитии. Он приобретает знания, переводит их в состояние опыта, тренируется, нарабатывает навыки. Если мужчина, к примеру, на этом этапе не подготовился к сознательному служению другим, у него позже на это попросту не будет времени. За это время он должен обрести навыки защитника во всех аспектах, в будущем нужных для его семьи. Построить дом, получить навыки в единоборствах, достичь финансовой стабильности, обрести знания по семейной психологии, получить знания по адхарме, развить мужские качества. Это период для обретения всего должного багажа сил, умений и знаний, которые понадобятся для реализации второго этапа жизни, второго ашрама, который именуется семейная жизнь. На этом этапе у человека практически не остается времени на целенаправленное саморазвитие. Но сама семейная жизнь заставляет его постоянно применять духовные знания, не обращая внимания на собственные желания, не выбирая для того удобное человеку место и время. Это время непрерывной практики применения знания во благо другим, сутками напролет, месяцами, годами, десятилетиями. После этого наступает период жизни, когда человек отходит от дел и уединяется, чтобы подвести итоги, переосмыслить свою жизнь, провести анализ и подготовиться к переходу в следующее рождение, которое люди именуют смертью. И данный период наступает не просто в тот момент, когда мужчина теряет силы и возможность быть защитником семьи согласно своему возрасту, но к моменту, когда мужчина свою семью может со спокойной совестью оставить, ибо она обеспечена им и защищена до конца дней. Это значит, что его дети создали собственные семьи с надежными и порядочными людьми. Семья имеет финансовую подушку безопасности, защита его повзрослевших детей отдана в руки супругов, если это дочери. Его сыновья выросли и возмужали, обретя стабильность. Его жена находится под защитой детей, сыновей или супругов дочерей. И вот когда вся семья дает разрешение мужчине на период отречения от мирской жизни, мол, все в порядке, ты все сделал, только тогда мужчина может уединиться или, по крайней мере, начать проводить большую часть своего времени в отшельничестве. Этот третий этап жизни называется «отречение». В ведической культуре данный ашрам разделен на два – вана-прастха и саньяси. Но я, дорогой слушатель, стараюсь в этой книге все для тебя упростить, сделать максимально доступным и понятным, а потому объединил их в один период, ибо принципиального различия в них нет, но их суть – ступени одного и того же отречения. Четыре ашрама жизни человека. Первый. Брахмачарьи. Ученичество. Второй. Грихастха. Семейная жизнь. Третий. Ванапрастха. Завершение дел, подведение итогов. Четвертый. Саньяси. Отречение отшельничества. Вся жизнь человека задумана таким образом, как ступени духовной практики. Она, практика, меняется согласно возрасту, социальному положению и другим факторам но не прерывается. Смысл духовной практики не в упражнениях после работы или пятиминутках по утрам, но ее суть такова, что мы должны постараться все превратить в духовную практику, в работу над собой. Наша жизнь должна стать духовной, и мытье посуды может стать прекрасной духовной практикой, если делать это осознанно, изящно, с полным пониманием взаимоотношений себя и посуды, стремясь к безупречности процесса. Застелить свою постель, этот навык и его эффективность известны, используется повсеместно. И в армии, и в школах бизнеса, и на развивающих курсах для детей, а также в спорте. И такие опрятность и чистота здесь стоят лишь на третьем месте, но в основе лежат серьезные практики по волевому развитию и моделированию реальности. Ибо как ты день начал, таким он и будет для тебя психологически. Процесс надевания одежды и раздевания – Также целый пласт практики по осознанию своего тела, развитию тактильной чувствительности и многого другого. Мытье рук, приготовление еды, хождение по улице и тому подобное, любое действие для нас должно стать практикой. Именно такой подход называется словом тантра, что переводится как непрерывный путь. Тантра ⁇ это жизнь как духовная практика. Ее задачи развития лежат во всех аспектах нашего существования. Это и здоровье тела, и контроль ума, и ясность разума, и стабильность психики. Нюансы получения желаемого Относительно духовной практики я сразу хочу предупредить о возможной опасности. Их несколько, но сейчас мы коснемся одной из них, ибо она весьма важна и может нанести непоправимый ущерб или попросту обернуться трагедией. А дело вот в чем. Любая практика начинается с желания с желанием расти, развиваться, улучшить свои внутренние качества, внешние условия бытия, качество взаимоотношений. И мы должны учитывать, что Вселенная, созданная по образу и подобию Бога, ибо больше ни из чего было, являясь качественно равной ей, совершает деятельность таким же образом. Что это значит? Бог является, внимание, источником всего. Из Бога все исходит, все качества в том числе. Это есть источник, изнутри которого все направлено вовне. Так же действует Вселенная. То есть, если вы что-то просите у Бога, она безусловно дает это, но вопрос «как?». Ответ – Также изнутри вас, не снаружи. Если вы просите у нее силы, Вселенная ставит вас в такие условия и обстоятельства, когда вы будете вынуждены стать сильными, найти в себе это качество и проявить его, усиливая с каждым шагом. Просите умения? Вселенная предоставит вам условия и обстоятельства, когда вы сможете получить это изнутри себя. Пример. Жил на свете очень трусливый человек. Его в детстве мама недолюбила, мальчишки в школе его задирали и били, девочки игнорировали. И он решил всем доказать, что он реально крутой мужик, используя для этого момент финансового успеха. То есть он просто стал зарабатывать деньги любым способом. И вот минули года. У него огромный дом, куча элитных автомобилей в гараже, яхты на причале тоскуют одна другой краше, и длинноногие девушки из эскорта элитного сопровождения обивают его порог. Все, казалось бы, у него было для того, чтобы его считали крутым. Но вечером, оставаясь один в пустом доме, этот человек навзрыд плакал каждый день, ибо себя не обманешь. Он знал, что он как был, так и остается обычным трусом, и никакие богатства не могли его от этого избавить. И однажды он искренне взмолился Богу. Сделай меня храбрым, дай мне храбрости, Господи, не могу больше я так жить. Да и в Бога он особо не верил. Но как в известной шутке сказано, Я не верю в карму, зато карма верит в Тебя. Бог его услышал, ибо молитва его была честная, искренняя, идущая от самого сердца. Человек и забыл об этом. Для него это был просто душевный порыв в отчаянии, не более но утром нежданно-негаданно его на пороге дома оглушают ударом по голове, надевают черный мешок, и через сутки без он оказывается в талибском лагере радикальных повстанцев, забытый богом республики, в стране Пятого мира. И эти нехорошие дяди требуют за него выкуп, иначе секир Во-первых, герой нашего короткого рассказа тут же осознает, что все его богатство ничего не стоит, ибо в его жизни нет тех людей, которые бы его настолько любили, что у них возник бы порыв его спасать и что все его уважали только за деньги. Во-вторых, надо же такому случиться, он оказывается в клетке вместе с другими такими же, как он сам, заложниками, и среди них есть женщины и дети. И сидят они в этой клетке неделю, две, помогают друг другу выжить, свыкаются друг с другом, завязываются какие-то взаимоотношения, и в какой-то момент наш герой проникся сердцем к женщине с ребенком. Наступает утро. В клетку входит террорист и собирается забрать ребенка. Женщина встает на его защиту. Террорист замахивается на обоих, но тут наш трусливый дядя неожиданно для самого себя встает между бандитом и женщиной с ребенком и кричит бандиту бесстрашно. «Не смей их трогать, иначе будешь иметь дело со мной!» И тут осекается внутри. «Ой, кто это говорит? Я, что ли?» И он впервые чувствует себя воистину храбрым. Он получает опыт переживания этого чувства и все в его жизни переворачивается с ног на голову. Он становится храбрым. Бог именно таким образом предоставляет нам желаемое. К тому же не зря мы с тобой до сей поры живем на Земле в изоляторе физического материального мира с тяжелой, вязкой, инертной энергией. Ибо здесь реализация любого нашего желания растягивается на определенное время, давая нам возможность еще много раз тщательно обдумать и скорректировать оки желаемое, так и пути достижения его. А теперь представь, если бы мы сейчас находились в более развитом мире, где энергия более подвижна, и поэтому реализация желаний происходит за считанные мгновения. Допустим, ты говоришь, «Мне нужно срочно, как можно быстрее повысить свое благосостояние в финансовом плане», и бац, твои родители тут же погибают в автокатастрофе. Ты кричишь, «Я не хотел этого», а вселенная отвечает, «Как же не хотел, ты же попросил денег, и чтобы срочно». Теперь все состояние твоих родителей, а оно весьма прилично, достанется тебе по наследству, все исполнено. Дорогой слушатель, я вот к чему все это. Будь осторожнее с желаниями, они имеют свойство сбываться. К тому же, надеюсь, ты выучил формулу, которую я уже описал ранее. Чего бы ты ни пожелал себе лично, материальное или нет, это в итоге принесет тебе лишь разочарование и страдания. Держа это в голове, слушай следующий абзац. Каждый из нас, как душа, имеет три основных качества. Величина светимости, уровень энергии, воля и внимание. И сейчас, дорогой слушатель, в связи с этим я передам тебе великий секрет Дхармы, механизм исполнения задуманного тобой. Семь принципов достижения чего-либо. Первый ⁇ слушать об этом. Второй ⁇ читать об этом. Третий ⁇ говорить об этом. Четвертый ⁇ Думать об этом, концентрировать ум на желаемым. Пятый. Тратить на поиски этого свое время. Шестой. Тратить на поиски этого свои силы и энергию. Седьмой. Окружить себя теми, кто достигает того же. Седьмой пункт при этом всем является самым важным. Ибо ты ⁇ это средняя арифметическая семи людей, составляющих твое ближайшее окружение. Скажи мне, с кем ты общаешься, и я скажу тебе, кем ты вскоре станешь сам. Ты должен найти людей, которые желают достижения того же, что и ты, и двигаются в том же направлении. Духовная практика – такой же процесс исполнения желаний, но с полным пониманием цели и сути происходящего, а значит, совершенно иной изначальной мотивацией. Не себе, а другим. Таким образом, духовная практика – это действие, заставляющее тебя проявлять изнутри желаемое тобой путем самовоспитания, самодисциплины, когда ты контролируешь время и трудность поставленных задач. Для невежественного человека все происходит бесконтрольно, ибо вселенная его заставляет двигаться в сторону роста осознания, из-под палки, а потому вместо радости это доставляет ему лишь страдания. Духовная практика, напротив, призвана устранять страдания. Она позволяет избегать максимум ошибок бытового плана, очистить жизнь от сложностей банального уровня, дабы дать время для размышления об абсолютной истине, для осознания более высокого уровня бытия, для стремлений к более высоким целям. А теперь перейдем непосредственно к основным принципам тантры, в которых все желанное тобой изложено точно, ясно, кратко и по порядку. Ступени достижения в духовной практике Первое. Три уровня закона ненасилия. Ахимса, санскрит. Ненасилие. Ахимса во всех текстах Дхармы называют закон непричинения насилия. Согласно этому закону ты обязан не только не причинять насилие сам, но и не становиться причиной какого-либо насилия над кем-либо, если только это не защита праведности или праведных. Исполняя эту, по сути, единственную заповедь всех вселенных, ты свободен делать что угодно по твоему выбору, и последствия этого не будут негативными в плане кармы. Первый, самый простой уровень Ахимсы звучит так. Не ешьте друг другом. Как удачно заметил один священник, человек рожден быть не плотоядным, а плодоядным. Даже принимая вегетарианство как первую ступень Ахимсы, без которой духовная практика будет лишь малыми шажками при неимоверных усилиях, праведные люди руководствуются правилом. Мы не питаемся живыми существами, мы не отнимаем у других жизнь. Поэтому истинные вегетарианцы стараются питаться не растениями, как думают невежды, а тем, что растения производят, то есть плодами их жизнедеятельности, не убивая их самих. Человек с чистой совестью обязан понимать, что даже если он не убивает лично живое существо, но употребляет в пищу убиенного, он все равно таким образом становится прямой причиной его убийства, то есть таким же убийцей, как и тот, кто своей рукой лишил его жизни. Все живые существа имеют самосознание, чувство «я» есть, что и есть душа. Все живые существа, равно как и люди, стремятся к счастью и боятся страданий. Бог в каждом живом существе одинаков, один и тот же, независимо от размеров и формы тела существа, среды обитания. Вопрос в том, насколько искренне и старательно человек стремится к Ахимсе, ибо здравомыслие говорит нам – что в этом мире невозможно следовать данному закону в полной мере, ибо мы своей жизнью все равно убиваем ежедневно миллионы маленьких живых существ. Это насекомые, бактерии, вирусы и тому подобное. Мы не можем это изменить, находясь на данном адском уровне бытия. Наше физическое тело таково, что, живя в нем, мы так или иначе ежедневно будем убивать других самим своим существованием. Этот мир таков, земля планета адского уровня, Это определяется буквально двумя факторами. Первый. Вся живая природа, флора и фауна этой локи, планеты, подчинена двум основным принципам развития жизни. Это страх и насилие. Либо ты, переступая через совесть и разум, идя на перекор Богу и Дхарме, несешь насилие всем живым существам вокруг себя и таким образом выживаешь. Либо ты следуешь путем развития разума, ища разнообразные и более эффективные способы защиты от насилия ибо боишься его. Такова природа адского уровня бытия. Второй. Наличие физического грубого тела, ибо оно есть клетка. Физическое тело есть место ограничения свободы для разума. Соответственно, энергия этого мира, как мы уже говорили, вязкая, тяжелая, инертная, она находится в качестве невежества, а как известно из Дхармы, этих качеств энергии жизни три. Находясь в физическом теле, ты не можешь не убивать других живых существ хотя бы своим существованием – насекомые, вирусы, клетки, иные существа микроскопического размера тела. Поэтому здравомыслящий человек не впадает в радикализм и отчаяние, пытаясь полностью реализовать в данном изоляторе закон Ахимсы, ибо знает – это невозможно. Но искреннее стремление к исполнению данного закона уже есть проявленное желание живого существа сменить свой план бытия. Живое существо пытается перейти на более разумный уровень существования, где полное исполнение данного закона станет возможным. Вселенная видит это желание не только в его сердце, но и, как говорится, на деле. Это не просто желание и слова, но и конкретные поступки, подтверждающие перед Богом устойчивость в данном стремлении. Второй, более совершенный уровень Ахимсы гласит «Не становись причиной насилия над другими». Удерживай себя от деятельности, мысль, слова, поступок, если знаешь, что она принесет или принесла кому-то насилие. Причем на любом уровне – эмоциональном, ментальном, мысли, вербальном, слова и тем более физическом. Третий самый высокий уровень Ахим согласит – постарайся не доставлять своей жизнью беспокойства другим живым существам. Сие есть высочайшая степень уважения к жизни других. Второе. Терпение. Терпение не проблема, было бы ради чего и кого. Цель определяет легкость терпения, как сказал мой учитель. Чем выше и благороднее цель, тем проще и легче будет прийти к данному качеству. Третье. Смирение. Определение этого понятия ⁇ жить в мире со своим миром. Смирение. С миром единение. Истинное смирение возникает из глубокого осознания, что душа во всех живых существах одинакова, в сердце каждого живет сам Бог. Никто не выше и не ниже другого, никто не важнее другого, все едины на духовном уровне, и все в то же самое время неповторимы и важны. Стремление к смирению естественным образом приводит человека к скромности, адекватной оценке своей личности, как и путь к знанию начинается с осознания собственной глупости только тот человек способен к обучению и движению вперед, кто признал себя недостаточно компетентным. Сохранение этого понимания и ощущения – очень важный момент в практике, не позволяющий погрязнуть в самолюбовании, высокомерии, переоценке себя. Смирение любого человека, практикующего духовное саморазвитие, заключается наиглавнейшим образом в том, что он принимает духовного учителя, наставника, признав собственную неквалифицированность. При этом ученик не впадает в слепое поклонение учителю, понимая, что он внутри такая же душа, как и сам ученик. Просто у каждого своя задача, свой уровень обладания знанием и навыками. Четвертое. Самоконтроль, самодисциплина. Как мы уже говорили, никто не будет тебя проверять и не обязан этого делать. Все достижения в тантре нужны только тебе самому. От этого зависит твоя судьба, твоя жизнь, твое завтра, а также от этого зависит судьба тех людей, которые с тобой тесно связаны по жизни, и в первую очередь родных, близких и преданных друзей. Ты сам несешь ответственность за свою жизнь и частично за жизнь тех, с кем связан. Пятое. Отрешение от объектов чувств. Смотреть не значит созерцать. Ранее в книге мы уже рассматривали данную цепь, Созерцание, вожделение, зависть, гнев, деградация разума. В Дхарме же описан прекрасный метод избавления от зависти. Лекарство от зависти. служит тому, кому завидуешь. Если в твоем окружении есть человек, которому ты завидуешь, просто создай с ним дружеские взаимоотношения, при которых ты будешь ему служить, и зависть уйдет. Шестое. Постоянство практики. Великий закон любой йоги. А словом йога можно назвать любую духовную практику, ибо слово йога переводится как связь. Итак, закон йоги заключается в том, чтобы все делать в радость, по чуть-чуть, постепенно, шаг за шагом, сохраняя усилия. Ощущение требуемого усилия должно присутствовать все время, ежедневно. Дхарма описывает это так. Постоянство духовной практики важнее зримых результатов в ней ибо первое так или иначе приведет ко второму. Седьмое. Разотождествление с телом. Только будучи отделенным от чего-либо, ты можешь это наблюдать, изучать, познавать, осознавать. Будучи этим сам, ты теряешь возможность осознать это, ибо невозможно посмотреть на себя со стороны. В буддизме для этого применяется знаменитая медитация отрицания, когда человек поэтапно отделяет истинное от иллюзорного. Начинается эта практика с простого и очевидного, с физического тела. Моя рука. Человек совершает движение рукой, наблюдает их внимательно, старается осознать процесс управления этими мышцами с помощью нервной системы, что и как работает ее вес, плотность, поверхность кожи, суставы и так далее. Затем моя нога. И те же действия производятся своей ногой. Далее пошагово. Моя голова, мои уши, мои глаза, мой нос, мой рот, мой язык, мои зубы. Торопиться не следует. Все нужно спокойно и медленно прочувствовать. Следующий уровень, когда ученик поднимается на чувственно-эмоциональный уровень. Мое зрение, мой слух, мое обоняние, мои тактильные ощущения, мои звуки, моя радость, моя печаль, мой гнев. Следующий уровень – разум. Мои мысли, мои мечты, мои стремления, мое воображение, мои сны, мой характер и тому подобное. И в конце всего этого ученик задает себе вопрос. Все это, мое, мои инструменты, но кто такой я? Разотождествление себя с телом дает возможность осознать себя душой на уровне прямого переживания. Восьмое. Непривязанность к плодам деятельности. Отречение. Это отсутствие привязанности, а не лишение чего-либо. Смысл не в том, чтобы не владеть ничем, но в том, чтобы не позволять ничему владеть тобой. Следование этому качеству дает человеку безусловную радость от самого процесса жизни, если даже у него покуда отсутствует высший уровень осознанного служения Вселенной. Девятое. Спокойствие и уравновешенность в радости и горе. Это приходит вместе с со сознанием, что все в этой жизни приходящее, дано нам на короткое время, в аренду, в том числе все люди, которые нас окружают. Всему свое время и место. Ничто не стоит на месте, все изменчиво, ничто не останется таким, каково оно сейчас, кроме тебя самого, твоего «я». 10 Привязанность к Богу. В определенный момент человек начинает доверять Богу, Ибо шаг за шагом, путем практики дхармы, он приходит к выводу, что все сказанное в шастрах действительно работает, приносит ему силы и радость, уверенность и спокойствие. Он начинает понимать суть отношений с Богом, растет ощущение личных взаимоотношений, и в итоге человек приходит к логичному выводу, что именно Бог более всех любит его без всяких условий. Все время находится рядом с ним и никогда его не предаст поэтому доверие ученика к Богу с течением времени все возрастает, как и доверие к учителю, Дхарме. Это постепенный процесс, следующий за доказательством самому себе результативности полученного знания, а не слепая вера на слово, не имеющая под собой доказательной базы. 11. Стремление к уединению, отстранение от мирского и мирян. Так или иначе, к этому приходит каждый практик. Со временем он понимает, что ему одного бога более чем хватает для общения. Мирская суета, находящаяся в энергии невежества и страсти, становится попросту неприемлема для него, ибо начинает не соответствовать его собственному внутреннему состоянию благости. Небольшое отступление, поясняющее предыдущее предложение. Вся вселенная пронизана тремя энергиями – гунами которые заставляют живых существ совершать деятельность. Их название – невежество, страсть и благость. От того, какая гуна превалирует в существе, зависит в его жизни практически все – и общение, и характер, и питание, и здоровье, и сила разума, и мироощущения и тысячи иных факторов. Поэтому любой практик пытается все время находиться в гуне благости, ибо она способствует продвижению в саморазвитии. Он старается питаться в гуне благости, слушать музыку в гуне благости, общаться с людьми, разум которых находится в гуне благости. Поэтому возникает естественное стремление к уединению, дабы оставаться наедине с природой и Богом, вдали от людей, ибо большинство из них находится в гунах невежества и страсти. Это также величайшая ловушка для учеников и учителей, ибо есть путь приобретения наслаждения себе любимому. Вместо того, чтобы обретя знание и силу служить другим живым существам, ученик поддается искушению покоем и сходит с пути служения, оборачиваясь в сторону самонаслаждения, которой есть инертность и деградация. Поэтому хоть тишина, уединение и являются главным пунктом обретения внутренней силы, что мы будем рассматривать далее в книге, но они также являются для ученика и искушением, которое влечет его остаться в зоне комфорта и не двигаться дальше. Здесь надобно соблюдать нужный адекватный баланс. Когда идти в бой, а когда сделать шаг в сторону и отдохнуть, чтобы набраться сил. Это искусство тактики. 12: Концентрация на позитивных явлениях, качествах других. Известна древняя история о двух волках, живущих в человеке. Один волк – светлый, который есть свет, добро. Второй волк – тьма, зло. Волки питаются твоим вниманием. Напомню ты, как душа имеешь три аспекта: величина свечения, воля и внимание. Кого из волков будешь кормить, то ты будет расти и становиться сильнее. Ученик должен научиться дарить свое внимание тому, что достойно его, ибо таким образом он делится с этим своей жизненной силой. И он должен научиться игнорировать то, что недостойно его внимания, дабы не становиться причиной роста нежелательного. Это касается и окружающего мира, и людей, и других живых существ, и качеств людей, и их поступков, слов. Также известен простой секрет. Если ты хочешь, чтобы у тебя весь день было хорошее настроение, просто обращай на улице внимание на то, что создано Богом, и игнорируй то, что создано людьми. Это более всего проявляется на улицах городов, и ты увидишь, как твой настрой поменяется в сторону радости и спокойствия. 13. Все чувства заняты служением Богу. Это вопрос, касающийся мотивации всей деятельности. Невозможно заставить замолчать ум на долгое время. Невозможно совсем подавить эмоции. Невозможно полностью противостоять чувствам. Невозможно не совершать деятельность, ибо даже физическое тело заставит тебя, так или иначе, дышать, есть, испражняться, пить, мыслить. Но вся деятельность человека делится на три категории и для этого нам нужно четко и ясно рассмотреть такое понятие, как карма. Карма. Санскрит. Деятельность. Три категории кармы. Первая. Карма – благочестивая деятельность, приносящая благочестивые плоды. Вторая. Ви-карма. Приставка Ви означает на санскрите «негативная», «неблагочестивая деятельность, приносящая негативные последствия». Третье. А-карма. Приставка А означает отрицание, деятельность, не приносящая деятелю никаких личных последствий, но освобождающая его от узлов кармы. А карма, повторим, происходит только благодаря деятельности, исходящей из чистой любви, без ожидания оплаты и наград, без условий. Чистое служение во имя счастья другого, во благо всех живых существ, в благодарность и выражение любви к Богу. Любовь на высочайшем своем уровне, проявленной на нашей планете, определяется так. Любовь – добровольное служение во имя счастья и блага другого, без условий и ожидания оплаты. Только любовь приводит человека к освобождению. Поэтому задача ученика состоит в том, чтобы занять все свои чувства служением Вселенной, Богу, во благо и счастье всех живых существ, где в сердце каждого и живет лично сам Бог. Далее в этой главе мы с тобой, дорогой слушатель, перейдем к стартовой позиции для начала духовной практики. Семь секретных шагов старта любой практики. Первый. Не жди идеальных условий. Их не будет никогда. Второй. Тренироваться нужно в действии, а не в обдумывании его. Третий. Делать нужно сегодня. Нет другого дня и, возможно, уже не будет. Четвертый. Чем дольше идеи находится в уме, тем она слабее. Записывай идеи. Настанет день, и они пригодятся тебе. Пятый. Идея сама по себе – нуль. Знание само по себе – не сила, но лишь шанс обрести ее. Идеи и знания обретают ценность лишь при реализации на практике. Шестой. Боятся все. Трус и герой боятся одинаково, но действуют различно. Просто делай шаг. На это тебе дана воля. 7. Вдохновение – следствие практики, а не ее причина. Ступени входа в практику. Да, дорогой ученик, тебя, как и каждого, ожидают не только цветы и шампанское, если ты вступил на путь Дхармы. Будут реальные бои, их будет много. И поэтому тебе сразу стоит обрести характер бойца, который получает радость от схватки с предполагаемым противником. И лишь одно напутствие моего учителя во многих ситуациях – когда у меня опускался хвост, помогало мне подняться заново, и я доказал себе его несомненную правдивость. На пути Дхармы нет потерь, только дары и приобретения. Воистину это так. А также это напутствие светом сияет всем тем, кто вознамерился бороться со своими негативными проявлениями и качествами в ходе практики. Так вот, тебе не нужно бороться против чего-то, тебе нужно бороться за многое. Дурное отвалится само со временем, как грязь отваливается и смывается, когда ты стоишь под душем. Не нужно насиловать себя и организм, в один миг переходя с говядины на капусту с редиской. Не нужно кричать своим друзьям-алкашам «Теперь я вам не друг». Не нужно менять свой трек-лист со сплошь замогильного трэш-металла на индийские мантры. Не нужно себя насиловать. Просто начни делать то, что рекомендовано. По одному шагу, по чуть-чуть. Иди вперед. Не оглядывайся на прошлое, не нужно ни с чем бороться. Если ты все будешь делать правильно, все дурное само от тебя начнет отступать. И круг общения потихоньку сменится, ибо алкашам с тобой станет скучно, и они перестанут тебя звать в компанию. И вкус к еде изменится сам собой, и вкус к запахам, и в целом вкус. Да, именно вкус ко всему меняется благодаря духовной практике. Происходят ненавязчивые и постепенные изменения внутри тебя. Все само созревает и проявляется, стоит лишь не отпускать педаль газа, продолжать поливать ростки, неуклонно двигаться вперед. И если ты все еще не потерял желание начать готовить побег с этой планеты, а ли свалить отсюда по УДО, условно-досрочное освобождение, то вот что тебя ожидает при старте в любом случае, и будь к этому сразу готов, поэтапные шесть ступеней входа в практику. Неприятие, отторжение, агрессия, любопытство – принятие следование сначала люди тебя не понимают ибо ты становишься похожим на них затем они борются с тобой ибо все неведомое непонятное вызывает у них защитную реакцию на уровне инстинкта потом они тебя ненавидят ибо ты упорствуешь и начинаешь проявлять признаки силы и твердости далее они начинают испытывать интерес к тебе глядя на результативность и эффективность твоего пути Следующим шагом они принимают разумность происходящего с тобой. И, наконец, они следуют за тобой, ибо ты своим личным примером доказал преимущество своего образа жизни. Твоя духовная практика на этой земле имеет несколько важнейших целей, и про одну из них следующие слова. Когда вы перестанете вертеть мир вокруг себя любимого, но научитесь вертеться вокруг кого-то другого или других, и при этом быть радостными и счастливыми, Вот тогда вы вернетесь к Богу, ибо станете подобными Ему. Есть на Земле древнейшие символы, обозначающие движение души во Вселенной, движение энергии жизни. Например, такие символы, как спираль или свастика. И недаром эти символы можно развернуть в разные противоположные стороны. В этом и заключается суть тантры – развернуть движение энергии в обратную сторону, чтобы ты перестал стяжать мир на себя, словно черная дыра и высиял изнутри светом и энергией, даруя всем жизнь, как это делает любая звезда, как это делает сам источник жизни. И тогда вся твоя жизнь станет религией, воссоединением, воссоединением, заново в единое, возвращением домой, к маме. В конце этой главы, предваряя часто задаваемые вопросы по теме борьбы с отрицательными эмоциями в ходе практик, я дам тебе, дорогой слушатель, Пару радикальных и сокрушающих ударов меча джедая, дабы ты мог отразить напасти пасти своим. Гнев уничтожается принятием аскезы, самоограничения. Скорбь уничтожается пожертвованиями во благо других. Стыд, как чувство вины, уничтожается позой ничком на землю, буддистские простирания, к примеру. Страх уничтожается знанием. Зависть уничтожается служением объекту зависти. Я не призываю тебя, дорогой слушатель, построить всю твою духовную практику, основываясь только на этой книге, но всего лишь стараюсь сделать для тебя простыми и понятными все пути к данной цели, дабы ты мог разбираться в сути. Как и любой учитель, не вправе запрещать тебе получать знания об абсолютной истине из любого другого источника, от любого иного человека. Истинный духовный учитель обязан не препятствовать своим ученикам получать знания об абсолютной истине из любого иного источника. И этот закон, определяющий истинного духовного учителя, будет мной повторен в главе «Учитель и ученик». Но коли уж в данной главе мы с тобой рассматривали особенности духовной практики, то я обязан дать тебе напоследок следующую рекомендацию. Нет никакого смысла слушать советы и рекомендации тех, кто не является для тебя личным примером, авторитетным мастером в обсуждаемом вопросе. Задание по второй главе. 7 дней ты будешь мыть посуду под музыку в ритм, танцуя. Как будто тарелки и ложки твои самые желанные партнеры в танце. Вопрос не в том, что ты делаешь, но вопрос, как. Действие не имеет значения, но процесс должен быть изящным, мастерским, безупречным. Мытье посуды для тебя станет твоей духовной практикой, работой над собой в течение недели. Ибо, как сказано в «Дхарме», Главная задача человека – обратить на себя внимание Бога. И о том же очень удачно сказал писатель Харуки Мураками в одной из своих книг. «Ты должен не просто жить, но научиться танцевать свою жизнь. Танцевать изящно, безупречно, красиво. Танцевать ее так, чтобы все звезды с небес завороженно смотрели на тебя и не могли оторвать свой взгляд». Духовная практика – это твоя обыденная жизнь, но великолепная по качеству, когда Бог с небес смотрит на тебя и счастливый улыбается. Это и есть тантра – непрерывная духовная практика. Бог живет внутри тебя, смотрит твоими глазами, слышит твоими ушами, действует твоими руками. У Бога нет других рук, кроме твоих, дорогой слушатель. Поэтому наша задача состоит в старании сделать свою жизнь такой, чтобы Бог жил в тебе в радости. Ты всей своей жизнью должен научиться радовать того, кто живет у тебя внутри. Вот с этого и начнем. Пойди и помоги маме вымыть посуду. Перемена. Господи, дай мне феназепам, чтобы принять то, что я не могу изменить. Дай мне пироцетам, чтобы изменить то, что надо изменить. Пошли мне танакан, чтобы не забыть принять феназепам и пироцетам. И помоги найти очки, чтобы отличить одно от другого. Батюшка, а грешно ли ограбить православного священника? Это великий грех. А католического священника или баптистского пастора? Если с награбленного пожертвуешь десятину, то это благословенное дело. Свидетели иеговы в шоке. К ним в двери начали стучать молодые люди с вопросами. Не хотите ли поговорить о науке? Открыто ли ваше сердце для квантовой физики? «Принимаете ли вы учение Исаака нашего Ньютона, принявшего удар яблоком от нашего невежества, за наше непонимание да за страхи наши?» Пришел еврей к Равину и спрашивать его. «Рави, вот скажите мне, а может ли праведный еврей, если он пришел на пляж, смотреть на красивых женщин, которые загорают там?» Равин. «Да, праведный еврей вполне может смотреть на красивых женщин. Рави, а может праведный еврей смотреть там же, на красивых женщин, Которые загорают в слишком открытых бикини-купальниках. Рави. «Да, праведный еврей вполне может смотреть на красивых женщин в бикини. Еврей». Рави. «А может, праведный еврей смотреть на женщин, которые загорают голышом? Рави. Да, праведный еврей вполне может смотреть и на совсем голых женщин. Еврей». Рави. «Я не понимаю. А на что же не должен смотреть праведный еврей? Рави. Ну, к примеру, праведному еврею совершенно незачем глазеть на электросварку». Пришел человек к старцу и жалуется ему. «Отче, не знаю, что и делать. Работу я потерял. Жена с детьми ушла. Друзья меня перестали уважать. Я начал спиваться. Жить не на что. Здоровье становится все хуже». Старец в ответ. «А ты возьми и повесь над своей кроватью табличку с надписью «Это пройдет». Человек поклонился и ушел. Приходит через пару лет, весь сияет и говорит старцу. «Спасибо, отче, я все сделал, как вы и говорили». И все наладилось. В уме все успокоилось, появились силы. Я нашел работу, жена с детьми вернулась. Друзья теперь меня в пример ставят. Я богат и счастлив. Благодарю вас. Старец. Ну вот и славно. С Богом. Человек. Ну я пошел. До свидания. Спасибо. Старец ему вслед. До свидания. Табличку не снимай. Я верующий, но я и прагматик. Как верующий я верю, что Иисус ходил по воде. Но как прагматик я верю, что это было зимой. В одном монастыре жил учитель медитации со своими учениками. В то же время жил кот на территории монастыря. Каждый вечер, когда учитель со своими учениками начинали вечернюю медитацию, кот бегал вокруг и создавал много шума, отвлекающего учеников. Поэтому учитель распорядился, чтобы на время вечерней практики кота привязывали на веревку. Много лет спустя, когда учитель умер, кота по-прежнему продолжали привязывать на время занятий медитацией. Когда, наконец, кот умер, в монастырь принесли другого кота, и его также привязывали во время занятий медитацией. Многие века спустя ученые-потомки этого учителя написали научные трактаты о религиозной важности привязывания кота во время практики медитации. Я. Ну, могло быть и хуже. Жизнь. Вызов принят. Ты где отдыхал? В Турции. Все включено. А ты? а я на Алтае, все выключено. Раз, два, три, четыре, мантры громче, чакры шире. Общайся без границ, никаких тарифов, никакого роуминга и дорогих смартфонов. Спиритизм, выбирай свой круг общения правильно. Кто обижается, тот в фигню перерождается, народной буддийской пословице. Я ничего не имею против Бога, но мне не очень нравится его фан-клуб. А чего ты добилась в жизни? Главного, она стала мне нравиться. Почему дьявола можно вызвать, а Бога нельзя? Дьявол что, менее загружен или более коммуникабелен? Твоя духовная жизнь – это то, с чем ты остаешься, когда отключили свет. Душенька, Светочка, Голубушка, вас интересует экспансией души, чакры, саморазвития и выход из обыденности. «Если вы, уважаемый Иннокентий Афанасьевич, предлагаете как следует в стельку наклюкаться, то я согласна». Любой кастанедовский воин, который стер личную историю, всегда имеет личную историю о том, как он стер личную историю. Двухлетняя внучка чуть не довела бабушку до инфаркта. Целый день ходила за ней за словами «Молись и кайся». Только вечером выяснилось, что она просила мультик «Малыши Карлсон». Эта методика позволяет самостоятельно избавиться от самых неразрешимых проблем. Проста и удобна в применении, не требует профессиональной подготовки. Итак, у вас есть проблема. Для ее устранения просто следуйте алгоритму. Первое. Сядьте поудобнее и во весь голос озвучьте свою проблему. Второе. Задайте себе первый проверочный вопрос. Ну и что? Третье. Ответьте на заданный себе вопрос. Четвертое. Задайте второй проверочный вопрос. Ну и чё? Пятое. Снова ответьте себе на заданный вопрос. Следуйте алгоритму, повторяя проверочный вопрос. Ну и чё? До тех пор, пока в качестве ответа не услышите от себя. Да ничего. Поздравляем, проблема уничтожена. Сеанс психотерапии можно считать оконченным. Чем больше мы понимаем истину, тем меньше нас понимают окружающие. Против Ома нет приема. Будь сам себе светильник, так завещал товарищ Будда. С кем поведешься, таких мантр и наберешься. Советы от дерева. Стой спокойно и прямо. Помни свои корни и опирайся на них твердо. Пей больше жидкости. Лови солнечный свет каждой своей клеткой, но будь благодарен и дождю. Будь доволен своей естественной, постоянно обновляющейся красотой. Наслаждайся видом вокруг.